Дай нам волю. Идея пришла во время перехода. Вместо того, чтобы бежать с Луны на Землю или в другой слой Регулюма, а потом искать способ связи с Дианой, Стас поступил проще. Пробил время на 10 минут в прошлое до появления команды Максима. Расчет оправдался. Он появился в зале запасного терминала в тот момент, когда туда только что прибыли гости с Земли. Не давая им ни секунды на размышления, Стас обнял всех троих своей психосферой, скомандовал Диане «Помогай, уходим в прошлое!» и сосредоточился на просверливании временного канала в 1989 год. Когда отряд высадился в том же зале, в нужное время контролировал перемещение и каналы имбы, Стас был мокрый, как мышь, и такой же слабый. Масса перемещенного им груза была слишком большой для одного человека, И, несмотря на помощь Диана, он потерял почти все свои силы. Ноги не держали. Стас виновато улыбнулся в ответ на взгляды и друзей и сел на холодный пол зала. Дарья, не понимая, в чем дело, подошла к нему, присела рядом на корточке, глядя на него испуганно вопрошающими глазами. — Тебе плохо? — Голова немного кружится, — прошептал Панов. — Перенапрягся маленькая, сейчас пройдет. — Что случилось? Потребовала объяснение Диана. Единственный из всех, кто помнил все события, в том числе откорректированные равновесниками с помощью хроногенератора. Нас вычислили у Парьера. Потом явился Изар. Я вынужден был вернуться за вами до их появления. Отсюда надо уходить. В зале, наверное, стоят скрытые телекамеры, но я пустой, как и аэростат. Я могу перенести вас по одному в любой слой регулима. В какой год мы прыгнули на твоем горбу? Восемьдесят девятый. Год разрыва равновесий. Тогда поехали на землю ко мне домой. Моя родовая линия защищена. Да и отец нам поможет. Стас колебался недолго. Возможно, это единственный оптимальный выход. Все готовы? Я как пионер, отозвался Вадим, хорошо понимавший, что его друзья-абсолютники заметили какие-то изменения реальности, которые он, будучи обыкновенным человеком, человеком основного потока времени, не почувствовал вовсе. Стас поднялся, опираясь на руку Дарьи, обнял ее, чувствуя смятение девушки. «Все будет хорошо, Даша. Веришь?» «Верю». Дарья зябко передернула плечами. «Я как во сне, никак не привыкну. Хотя и понимаю, что это не сон». Стас прижал ее к себе крепче, поцеловал, не встречая сопротивления. Вспомнил объятия той, старой Дарьи, и вздохнул с грустью и сожалением. Той Дарьи в регуляме не существовало, зато была эта, добрая и беззащитная девочка, еще не знавшая, что такое любовь. «Надо бы дождаться ночи», — сказал Вадим, невольно позавидовав Панову. «Я имею в виду, чтобы там, куда мы направляемся, была ночь». «В средней полосе России сейчас вечер 22 апреля». Это — отозвалась Диана, способности которой иногда восхищали не только Борича, но и Стаса. — Можем спокойно выйти в каком-нибудь безлюдном месте, например, в парке? — В Сокольниках. — Хоть в Александровском. — Александровский хорошо освещенный, охраняется. — Хорошо. Помчались в Сокольники? — Не понял. — Посмотрел на них Вадим. — Причем тут Сокольники? Ты же родилась в Костроме. Диана и Стас посмотрели друг на друга. — Я думал, мы остановимся у меня. — сказал Панов. — Нет, лучше ко мне, — возразила Диана. Там мне всегда обеспечена помощь. — Тогда поехали в Кострому. — Держись за меня крепче, — шепнул Дарья Стас. Девушка послушно обняла его, и Стас с огромным трудом, но все же перенес обоих на землю в Кострому 1989 года. Весна в этом году выдалась холодной, сырой, И хотя снег везде, в том числе и в лесу, почти сошел, зеленая трава только начинала появляться, и по слабо освещенным аллеям центрального городского парка Костромы никто не разгуливал в это время даже с собаками. Вслед за первой парой появилась вторая. Диана обнимала Вадима, и он выглядел обалдевшим от переполнявших его чувств. Стас улыбнулся в душе. Капитан еще не знал, какие чувства питает к нему Диана. Это открытие было еще впереди. Куда теперь? ⁇ спросил Борис Деловито, сдержав вздох сожаления, когда Диана отпустила его. На автобус и ко мне домой, отозвалась бывшая волчица. «Подождете меня во дворе, я подготовлю родителей и позову. Так все и произошло. Они спокойно доехали на автобусе до проспекта Мира. Не выделяясь в толпе пассажиров затем, дождались во дворе дома Князевых, пока их позовет Диана, и поднялись все вместе на пятый этаж в квартиру Антона Ивановича Князева, в котором Станислав с невольной отрубью узнал Дервиша, путешественника и исследователя Вселенных. С трудом верилось, что встречались они не на Земле и даже не на планетах Солнечной системы, а где-то невообразимых далях космоса которыми владел Метакон. Так как вечер был поздний, детальное знакомство отложили на утро. Гости по очереди вымылись под душем, хозяева угостили их чаем с вареньем и бутербродами, разместили в двух комнатах мужчин в гостиной и женщин в детской комнате, где давно спала пятилетняя Диана. И дом погрузился в темноту. «Ты так смотрел на отца Дианы?» Негромко проговорил Вадим, что, я подумал, ты его знаешь. Встречались. Односложно ответил Стас. Где? Приглушенно воскликнул Вадим, приподнимаясь на локти. Он спал на диване. Далеко от земли, потом расскажу. Ты хочешь сказать, что он тоже абсолютник? Более чем. Расскажи, будь другом. Я спать хочу, сказал Стас сонным голосом, думая о Дарье. Мысли были по большей части нечестивы, он жаждал целовать ее обнимать, медленно раздевать и ласкать, утопая в ответных ласках, вспоминал, как это было, и пытался перенести прошлый опыт на новые видения ситуации. Мечтать о познании девушки, которую уже знал и любил, но которая ничего этого не помнила, было сладко и страшно. Будущее в этом отношении казалось темным и непредсказуемым. Вадим еще что-то спрашивал, требовал, но Стас его не слушал и уснул незаметно, продолжая ощущать тонкую ниточку мысленной связи, соединявшей девушку с ним. Дарья тоже думала о нем. Проснулись гости поздно, когда хозяева уже ушли на работу и отвели маленькую Диану в детсад. Большая Диана встала раньше, приготовила всем кофе и сообщила, что имеет кое-какую информацию — Оказалось, что она долго разговаривала ночью с отцом, который посвятил ее в происходящее событие в мире и рассказал о планах нынешнего руководства равновесия. «Откуда он их знает?» — осведомился Вадим, выглядевший не слишком отдохнувшим. В отличие от Стаса, спал он плохо. «Он знает все», — как о чем-то само собой разумеющемся, сказала Диана. «И вот что мы имеем. Через полтора месяца начнется мировая ядерная война». «Кстати, не без прямого пособничества жены в Минарха. Здесь она еще не маршалесса». «Война?» – заинтересованно посмотрел на Диану Вадим. «Но ведь в главной реальности ее не было. И каким образом маршалесса могла заставить воевать президентов США и России?» «Всех подробностей я не знаю. Хотя в 89 году России еще не было, был СССР. Раскол равновесия как раз и произошел после этих событий». Маршалеса настаивала на полезности войны как средство приведения социума к оптимальной численности, которую легче контролировать. Эвминар был против. Они повздорили. Война все же началась, и равновесию с трудом удалось сбросить этот аварийный вариант реальности в хронокарман. Помните, мы наткнулись на хрономогилу с мертвой радиоактивной землей, когда искали Дашу? Мужчины переглянулись. Так это был тот самый вариант? Тот самый. Папа говорит, что ради того, чтобы спасти регулиум, хроноген включались 113 раз. В результате была нарушена топологическая связность пространства основной реальности, появилось множество хроноязв, разрывов континуума. И все это в конечном счете ведет к вырождению материи регулиума. «Вот сволочь!» — удивленно качнул головой Вадим, увидел, что все замолчали, и смотрят на него и добавил, «Извините, вырвалось нечаянно». Это я о маршалесе. «Не стоит столь эмоционально оценивать ее поступки», — усмехнулась Диана. «Мы ведь не знаем всего, как все происходило». Хотя, конечно, сочувствовать госпоже Хайруллиной трудно. «А зачем так много раз включали хроноген?» — просил Стас, поглядывающий на Дарью, которая с изумлением и каким-то мистическим восторгом прислушивалась к разговору. Видимо, надо было нейтрализовать ястребов у власти, как у нас в России, так и по другую сторону океана. Кого-то уговорить, кого-то купить, а кого-то... — Понятно. Убрать физически, — кивнул Вадим. — Да, к церемониться с такими нельзя. Жаль, что равновесники не грохнули в свое время Джахара Дудаева в 94-м, Милошевича в 99-м или Грузинского горца в 2002-м. Глядишь, и войн бы в Европе и у нас не было. — Не отвлекайся что Стас. Мысль о передаче канала Вадиму вернулась и мешала думать о деле. «Да я чего, к слову пришлось. Кстати, Антоновна, если твой папа все знает, почему не поможет?» «У него своих полно обязанностей, и я уверена, что он тоже приложил усилия к тому, чтобы основная реальность Регулема уцелела». «Но если он знает дату начала войны», — не унимался Вадим, «почему не сообщит тем, на кого работает? Чтобы они предотвратили катастрофу». Тогда не понадобилось бы включать хроноген, и мы бы были не нужны. «Спросишь у него об этом сам», — недовольно отрезала Диана. «Вечером встретишься с ним и поговоришь. Давайте обсуждать наши планы. Как мы сможем уговорить в не ссориться с женой?» Стас неожиданно рассмеялся. Все с недоумением посмотрели на него. «Чего?» — осведомился Вадим. «Анекдот вспомнил?» «Не верится» что судьба цивилизации может зависеть от ссоры мужа и жены. Стас посерьезнел. Смешно. Грустно, покачала головой Диана, и страшно. Но это так. Что будем делать, герои? Искать подходы к Минарху. посоветовал Вадим. Если бы у нас была собственная сеть наблюдателей, плюс необходимая техника наблюдения, плюс компьютеры, мы справились бы с этой задачей элементарно. «Техники здесь предостаточно», сказал Диана. «Да и наблюдателей хватает». «Не понял». «Я имею в виду агентуру Стапса. Они ведь тоже следят за развитием событий и вмешиваются, если находят вмешательство необходимым». «Это каким же образом мы сможем воспользоваться их услугами?» «Есть одна идея. Я попробую провести ее в жизнь. Не забывай, что я все еще агент Ди Стапса». И не все мои коллеги знают о моем отстранении и охоте за мной. Кое-какие связи у меня сохранились. Тебе не волнует, что за тобой охотится чистильщик? Пока ты со мной, мне ничего не страшно. Вадим задумчиво посмотрел в глаза Дианы. Однако ни насмешки, ни иронии в них не увидел. Только участие и нежность. Затем оба словно очнулись. Ощущая слабое головокружение, опиравшееся на некое обоюдное обещание, и бодро, почти в один голос, обратились к Панову: «Ну, командир, твои соображения!» Стас криво усмехнулся. «Я бы хотел сложить в себе всяческие полномочия, в том числе абсолютника. Было бы лучше, если бы я передал и канал моих знаний Вадику». В гостиной наступила тишина. Даже Дарья почувствовала, насколько неожиданным для ее товарища оказалось признание Панова. «Ты... серьезно? Тихо проговорила Диана странным тоном. Вадим с любопытством глянул на нее, на Стаса и поднял над столом ладони. «Эй, абсолютнички, успокойтесь, пожалуйста. Это он так меня проверяет, я его знаю как облупленного, кстати. Я бы и не возражал получить такие возможности, только...» Не в обмен на душу, шутка. Кончай придуриваться, не выключенный. Пора от слов переходить к делу. Стас поймал его острый, вопрошающий, почти угрожающий взгляд. Отвернулся. Прошу прощения за неудачную шутку. Предложение действительно одно. Собрать весь пакет данных о передвижении господина Юхамы, затем поймать момент и встретиться с ним с глазу на глаз. Так, чтобы никто не смог нас остановить, ни инспектора Стапса, ни даже агентами Метакона. Ты думаешь, если мы расскажем, и в Минарху правду это изменит ситуацию, и равновесие не распадется? Не знаю. Это, по-моему, все, что мы можем сделать. Извините, запинаясь, выговорил Дарья. Можно мне сказать? Конечно. С ноткой удивления проговорила Диана. Вот вы говорили о способах изменения реальности, что всем в нашей Солнечной системе в регулиуме. Всем в регуляме заправляет стратегал, так? То есть геном регулиума. А что, если его взорвать? Ведь тогда никто не сможет влиять на всю нашу реальность. Дарья смешалась под взглядами новых друзей и замолчала, нервно перебирая пальцами бахрому скатерти. Извините, если я что-то не поняла. Мужчина и Диана продолжали изучать красное от смущения лицо девушки, потом обменялись красноречивыми взглядами. «Устами младенца», — хмыкнул Вадим одобрительно. Диана покачала головой. «Боюсь, если уничтожить матричный стратегал, наш регулим просто прекратит существование под давлением физических законов соседних регулимов. У них даже размерность пространства иная». «Ну, предложение классное, согласись». «Не спорю. И все же надо его проанализировать, все обдумать, взвесить». «Можно еще уничтожить хроногенератор», — добавила расхрабрившаяся дари «чтобы никто не мог вернуться в прошлое и все изменить ради своего личного благополучия». На этот раз молчание в гостиной длилось дольше. Все переваривали новое предложение с чашками в руках, не обращая внимания, что кофе уже остыл. «По-моему, и эта идея замечательная». Нарушил тишину Вадим с интересом, глянув на взволнованную собственной смелостью девушку. «Мне она тоже нравится. Действительно, какого дьявола наш регулиум зависит от такого мощного оружия? Хорошо, когда он в добрых руках, а если окажется в плохих?» «Хроноген один на весь регулиум», — пожала плечами задумчивая Диана. «Я не знаю, где он расположен. Мне кажется, вообще никто не знает, даже...» В базе данных Стапса нет ничего о месте его установки. «Ну, а где находится главный стратегал, знаешь?» «На Марсе», — буркнул Стас. «Во владениях фундатора». Диана посмотрела на него, прищурясь, и глаза ее отразили все, что она думала в этот момент о Панове. «Итак, Станислав Кириллович, вы с нами или как?» Стас невольно покосился на Дарью, встретил ее сочувствующий взгляд, разозлился и встал. «Только не надо меня подкалывать, агент Ди. Я никому не давал обещаний спасать весь мир. Землю и всю Вселенную. Это и твоему папе Дервишу не под силу, коли он до сих пор не нашел соратников для такого великого дела. У нас есть время на сбор разведданных. Вот и давайте вечером встретимся и решим окончательно, что будем делать». «Резонно», — Вадим повернулся к Диане, — «Может быть, я с вами, агент Ди?» Диана поняла состояние Панова, поэтому продолжать разговор в том же духе не стала. Молча начала убирать со стола посуду и относить на кухню. Вадим ушел с ней. Стас и Дарья остались в гостиной одни. Девушка молчала, и хотя душа Стаса рвалась все ей объяснить, пожаловаться на усталость, получить одобрение и сочувствие, неуютное ощущение своей несостоятельности, не позволяло ему начать разговор, и он молчал тоже, упершись взглядом в стол и мучаясь от бессилия найти нужные слова. И вдруг на плечи ему легли прохладные ладони, к щеке прижала снежная рука девушки, ее волосы накрыли его лицо, защекотали в носу, в ухе раздался шепот. «Чтобы ты не решил, я с тобой, только прошу». Пиши правильно. Мгновение Стас сидел неподвижно, как громом пораженный. Потом отодвинул девушку от себя, окидывая ее пунцовое лицо жадным взглядом. Увидел стоящие в глазах слезы и сам едва не уронил слезу. Когда в гостиную вернулись Диана и Вадим, Стас и Дарья целовались. И это разрядило обстановку лучше любых слов. Вечером разведчики встретились все вместе, но не у Князевых, а в квартире у подруги Дианы, которая согласилась на несколько дней предоставить свою однокомнатную жилплощадь в полное распоряжение Дианы, переехав на время к другу. Попытки Стаса, он шастал по Москве и вообще по земле один, переносясь в нужные места, естественно, с помощью лохваря, пробраться на главную базу равновесия в Швеции, подключиться к основной компьютерной сети и скачать информацию о стратегических замыслах и в Минарха, Едва не закончились стычки с охранной базы, и Панова пришлось срочно уносить оттуда ноги. Еще полдня он потратил на анализ работы запасного терминала на Луне, надеясь через Тротигал выйти на связь с Эвминерхом. Однако и в этом ему не пофартило. Помешали контрразведчики «шестерки», сумевшие определить его местонахождение. Сработали детекторы массы, обнаружившие в зале базы нештатную активность непрошенного гостя. Стас убрался из зала в последний момент, когда вломившаяся в него команда киборгов готова была открыть пальбу по призраку, копавшемуся в кресле управления стратегалом. Единственное, что вынес Панов из своего разведрейда, это открытие канала связи стратегала с Эвминархом. Руководитель Равновесия каким-то образом контролировал работу запасного стратегала, и с ним можно было установить прямой контакт. Диане с Вадимом повезло чуть больше. Они выяснили адрес места жительства Евминарха и его жены, Стокгольм, особняк в спальном районе возле улицы Фридриха, а также получили данные о деятельности жены Юхаммы, занимавшей в данное время пост его первого заместителя и одновременно главы службы безопасности и равновесия. Роль будущей маршалессы в надвигавшемся конфликте между лагерями социализма и капитализма действительно была велика. Кроме того, Диана и Вадим каким-то образом умудрились изучить методы охраны маршалессы, чем они очень гордились. «Зачем нам знать охрану маршалеса?» — поинтересовался Стас. «На случай, если и придется ее убрать», — хладнокровно ответил Вадим. «Эта старуха заслуживает того, чтобы не жить». «Она не старуха», — возразила Диана. «И я ее видел, вот как тебя, и даже удостоился беседы». Ты видел ее в наше время, через двадцать с лишним лет. И сейчас всего около сорока. Стас, мы нашли на Марсе место, где под землей находится стратегал-матрица. А хроноген? Хроногеном надо заняться тебе, это ты у нас. Имеешь кусок знаний без знания. Я не уверен. Начал было Стас, застигнутый предложением врасплох. О том, что еще не весь канал развернулся в его памяти, он не подумал. Хорошо, я попробую. Исправился он. «Тебе удалось связаться со своими коллегами из ТАПСа?» Диана и Вадим переглянулись. Борич улыбнулся. «Откуда ты думаешь, мы добыли сведения о Маршалесе?» Диане удалось найти знакомого наблюдателя, который не знал о приказе фундатора задержать агента Ди. «В результате мы имеем кое-какие интересные данные по нашему делу. С чего начнем? С нейтрализации Маршалессы или с уничтожения стратегала?» Диана Хамура улыбнулась. «Вы все такие герои?» «Бывшие выпускники общеобразовательной средней школы номер одиннадцать». «Ты сейчас еще не прочь передать ей канал этому сумасброду? Представляешь, каких дров он наломал бы, имея способности абсолютника?» Вадим напустил на себя оскорбленный вид, но Диана не дала ему возможности вставить слово. «В распоряжении в Минарха армия спецназа. Обширнейшая база данных, компьютерные сети, спутниковые системы связи и наблюдения. Новейшая молектронная техника». Оружие древних равновесников, неужели вы считаете, он не пытался нейтрализовать свою жену?» Пауза длилась минуту. Помрачневший Вадим косо глянул на Стаса, как бы приглашая его ответить, не дождался реакции Панова и сказал, «Я тебя не понимаю, ты против нейтрализации старухи или за?» «Конечно, не против, но в настоящий момент наших сил и средств для этого недостаточно. Нас и на выстрел к ней не подпустят». Более реальный вариант — уничтожить стратегал. Вадим выпятил губы, словно собрался свистнуть, встретил скептический взгляд Стаса, но оба промолчали. «Вот ответ», — разочарованно проговорила Диана, посмотрев на Дарью с надеждой, что та ее поддержит. «Это лучшие из мужчин?» «Они хорошие», — серьезно сказала Дарья. «Только не знают об этом». Вадим засмеялся, улыбнулся и Стас. «И на мой взгляд...» Продолжала девушка. Есть еще один вариант решения проблемы? Ну-ну, какой же? С легким удивлением подбодрила ее Диана, не ожидавшая от простой кассирши банка оригинальных суждений. Надо завлечь вашу маршалесу на Марс. Она ведь абсолютница и сможет туда добраться без космических ракет. Это ж какими пряниками мы ее туда завлечем? Простодушно осведомился Вадим. Напишем письмо, позвоним, что там ее ждут киллеры гениально хлопнула ладонью по столу диана заставив всех вздрогнуть это отличный шанс герои она наверняка знает о существовании матричного стратегала но вряд ли имеет к нему доступ если ей пообещать этот доступ а ведь и в самом деле почесал в затылке вадим да чего же простая идея одним ударом ликвидировать и стратегалу и старуху только вот как мы заставим ее поверить в нашу дезу зачем же «Дезу, мы сообщим правду. Пусть попытается реализовать свой вариант мироустройства». Мужчина ошеломленно уставились на агент Стапса. «Ты всерьез? Дашь ей код доступа?» «Я его еще сама не знаю». Беззаботно отмахнулась Диана. «Но узнаю. А воспользоваться доступом маршалесе все равно не удастся. Матричный стратегал требует модального управления». «Что это значит?» Его информацией может воспользоваться только пара. Мужчина плюс женщина. Половой тест, основанный, как бы вам смешно не показалось, на самом сильном чувстве общности и причастности, на любви. Но фундатор же им пользуется. Фундатор самодостаточен, как и любой марсианин. Он существо двуполое. В комнате наступила тишина. Информация была неожиданная и крайне интересная. Ее надо было переварить. Наконец Стас опомнился. «Но ведь это риск!» Все посмотрели на него с одинаковым сожалением, даже Дарья, И он, вспыхнув, повысил тон. «Вы не поняли! Я не о себе беспокоюсь, допустим!» «Наш план сработает, и маршалесса доберется до стратегала. А вдруг ей удастся его подчинить?» Еще одна пауза. Тихий вздох Дарьи, чьи просиявшие глаза подействовали на Стаса не хуже глотка тонизирующего напитка. Ну, ждутки, пробормотал Вадим. Я не хочу, чтобы основная реальность стала похожа на ту из хрономогилы. Ядерной войны не будет. Почему бы тебе не посоветоваться с отцом? предложил Стас Диане. Он далеко отсюда. Как ты далеко? не понял Вадим. Мы же еще сегодня днем с ним встречались. Это был базовый папа, биологический, а главный сейчас далеко от земли и вообще от регулюма. Двойник, что ли? «Потом объясню». «Ну хорошо. Пусть тебе нужен главный отец. Разве нельзя с ним связаться?» «Попробую вечером. Пошли-ка домой, уже поздно». Вадим с готовностью встал. Панов тоже поднялся, но Диана его остановила. «Вы сегодня ночуете здесь. Утром я за вами зайду. В холодильнике молоко, яйца, мясо. В баре шампанское, вино, водка, коньяк, пиво. Отдыхайте». Она стремительно вышла, не давая Стасу времени на размышления. Вадим последовал за ней, и молодые люди остались одни. Некоторое время смотрели друг на друга, испытывая неловкость и странное чувство неуверенности. Стас попытался улыбнуться. Что ж, будем отдыхать, раз такое дело. Что будешь пить? Водку, вино? Шампанское? Несмело отозвалась девушка. Стас ожидал, что она кинется догонять Диана, но Дарья этого не сделала и он тихонько подавил вздох облегчения. «Может быть, хочешь есть? Могу чего-нибудь приготовить, я умею». «Я не голодна. разве что кофе». Стас обыскал холодильник хозяйки, и бар, нашел конфеты и колбасу, расшевелил Дарью, чтобы она сделала бутерброды, и они уселись по обе стороны журнального столика в углу комнаты. Включили торшер, мягкий оранжевый свет... Сразу сделал комнату уютной, и оба повеселели, вдруг преодолев первый порог двусмысленного замешательства и стеснения. Выпили под шампанского. Постепенно разговорились. Дарья рассказала о своей жизни. Оказалось, что она была замужем. Но через полгода после свадьбы муж погиб на стройке, и она осталась одна. Это известие не слишком огорчило Стаса. Он ожидал услышать нечто подобное и почувствовал себя свободней. Рассказал, в свою очередь, о себе, о том, как из преуспевающего книжного издателя превратился в абсолютника, и тема их беседы сдвинулась в область бытия, неизвестного большинству людей. И вот теперь я вижу все изменения реальности, — закончил свой рассказ Панов, хмельной от шампанского и близости девушки, которую любил. Борясь с вредной мыслью, ты любил другую, не эту дарью, и хотел. Регулюм... Изменяется ежесекундно. Равновесие первое и второе корректирует реальность каждое в соответствии со своими понятиями, желаниями, намерениями и планами. Воюют между собой, жизнь кипит, а я все это замечаю, представляешь? Думал ли я когда-нибудь, что основным формирующим фактором Вселенной является не ее саморазвитие, а влияние полей информации, образованных каждым ареалом разума в регулемах? Мечтал ли стать тем, кем стал? Да никогда в жизни. Меня просто поставили перед фактом, можно сказать, подставили. Зарыли в меня чужие знания и бросили. Можно такое выдержать, и чтоб крыша не поехала? Ты же выдержал?» Тихо сказала Дарья, забравшись на диван с ногами. «Выдержал». С неожиданно прорвавшейся горечью усмехнулся «Стас». Если бы можно было вернуться в прошлое и освободиться от этого груза, жил бы и горе не знал. Дарья сочувствующе покачала головой. Ты просто устал. Отдохнешь, и все будет видеться в другом свете. Ведь ты почти всемогущий, разве нет? Да нафиг мне это всемогущество! Махнул рукой Панов. Я не готов его применить. Диана может сто раз называть меня героем, но я не герой. Он криво усмехнулся. Так что можешь разочаровываться во мне уже сейчас. Но ты так много сделал. Не побоялся стать абсолютником. Прочитал знания бездн. Сражался за свободу и жизнь друзей. Вынужденно. Уже более спокойно сказал Стас. Каюсь, я любопытен. Вот и влез в это дерьмо по уши. Извини. А теперь вот не знаю, как из него вылезти. Ты же хотел передать ей канал. Эй, канал. Эй, канал? Вадиму. И сейчас не против. Станислав залпом допил шампанское, голова закружилась сильнее, и жизнь перестала казаться беспросветным лабиринтом неожиданных поворотов, тупиков и бездонных пропастей. Я не трус, но это не мой путь, понимаешь? Значит, ты еще не решил? Не знаю. Может быть, потом, когда кончится наша эпопея. Не хочется вачку подставлять, он-то согласится. Но ему долго надо будет входить в новое состояние, времени нет. Ты пойдешь с нами до конца? Так куда я денусь? Глаза Дарьи засияли ярче. Она вспорхнула с дивана, чмокнула по ново в щеку и снова уселась на место. Как ни в чем не бывало, Астас. Остался сидеть с ощущением легкого сотрясения мозга, гадая, показалось ему, что его поцеловали или нет потому что та старая Дарья делала точно так же. «Расскажи мне о Стратигале, просила эта Дарья, протягивая пустой бокал. «А то вы о нем говорите, а я не понимаю, что это такое». Стас очнулся, наполнил ее и свои бокалы искристым напитком, пригубил, чувствуя прилив крови к щекам. Захотелось прекратить беседу, оставить шампанское, схватить девушку на руки и отнести на тахту. Каким-то образом ему удалось справиться с этим желанием. На самом деле все очень просто. Стратегал — это ДНК регулиума. Система, формирующая законы жизни существ, населяющих временно стабилизированный конгломерат пространства, то есть регулиум. Поняла? Дарья засмеялась. «Действительно, как все просто. Ну а что такое Вселенная в понимании абсолютников?» «А что абсолютники? Они тоже люди. Просто знающие чуть больше». Истинное же состояние Вселенной одно. По сути, это энергоинформационный голографический фрактал, каждый элемент которого, регулиум, имеет свои законы и константы взаимодействий. Что такое фрактал? Ну, как тебе сказать? Стас в замешательстве пошевелил пальцами, хмелее все больше. Фрактал, по большому счету, такая континуальная непрерывная нерегулярность или, скажем, объект... С нецелочисленной размерностью. Например, пространство сверхсистемы регулимов галактики фрактально, то есть топологически нерегулярно, дискретно, и даже пространство нашего регулюма и то фрактально. А распределение галактик в интерсистеме и вовсе мультифрактально. Достаточно, остановила его Дарья. Для меня это все равно абракадабра. Она вздохнула с мечтательным выражением лица. Но очень хотелось бы увидеть другие миры, звезды галактики. Хотя это, наверное, недостижимо. Почему? Могу показать хоть сейчас. Запротестовал Стас, пытаясь поставить бокал на столик. Хочешь? Глаза девушки стали большими. Разве это возможно? Для меня нет, ничего невозможного. Иди сюда. Дарья слезла с дивана, приблизилась к Стасу, в голове которого звонко лопались пузырики шампанского. Может, в следующий раз? Не трусь. Ну, хотя бы обувь сменим. Мы только посмотрим и обратно. Стас властно притянул ее к себе и вышел за пределы Земли.